Глава 5. «Серебряный дом». Габриэлла. Я проснулась рано утром, но позорно не выползала из выделенной комнаты до тех пор, пока не услышала хлопка входной двери. Вселенная. Так стыдно мне не было. Никогда. Вчера вечером я заказала мороженое и, забыв о курьере, пошла мыться. Выпрыгнула на звонок, а дальше... «Комедия фарса и положений». Этот противный Давид, увидевший меня в одном полотенце, нахально поставил ногу в дверной проем и совершенно не хотел убираться из квартиры Вейлора. И ведь я прекрасно понимала, что не нужен ему никакой срочный разговор с другом. Он на меня пришел посмотреть, словно на представление в цирке. К счастью, Вейлор выгнал Давида в зашей, но не тут-то было. Нет, я, конечно, осознавала, что мой муж очень хорош собой в одежде, но без нее. Воплощение мужественной красоты — эталон и олицетворение идеала совершенного мужчины. Я увлекалась рисованием и пару лет назад ходила в кружок, где мы писали тела с натуры, но такого тела искусства не видела еще ни разу. Каждая линия тела Цварга напоминала шедевр скульптора-гения, Выпуклые грудные мышцы, но не перекачанные, как у бодибилдеров, тоннами поглощающих пищевые добавки, а идеально эстетично объемные. Руки воплощение силы и гибкости, под стать груди, рельефные, но не чрезмерно. Каменный пресс из восьми симметричных кубиков и четкая линия подвздошной борозды, уходящая равнобедренным треугольником к паху под край полотенца. Из-под последнего торчали мускулистые, но при этом очень длинные ноги с аккуратными ступнями. Хорошо, хоть инфаркт не случился. И тем обиднее было увидеть поджатые губы Вейлора и услышать ехидно саркастичное. «Я бы сказал, что не подглядываю, но боюсь, это будет лишним». Я просто не ожидала. «Да, упало у меня полотенце! Да, я неаккуратная!» «Уклюжесть — мое второе имя. С самого детства!» Если мама просила слить воду из кастрюли с картошкой, то крышка соскакивала идеально в последний момент, и вареные овощи нагло убегали в раковину. Если я надевала тонкие шпильки, то обязательно за день попадала в какую-нибудь трещину в асфальте. Если каталась на велосипеде, ловила в шины гвозди с ближайшей стройки. Да-да, я вот даже ни разу не удивилась, что поскользнулась на воде, которая натекла с меня же самой. Вейлор стоял как скала. Восхитительно красивая скала из цельного мрамора. Ни единый мускул не дрогнул. Он даже не попытался меня потрогать или облапать, что сделал бы любой нормальный мужчина на его месте. Чистые и яркие турмалиновые глаза, неподвижные, но... Все равно по моей самооценке будто трактором проехались. Помню-помню, я не привлекательная, хвост укороченный и что-то там еще... Ну неужели я настолько отталкивающая? Блин, не надо было говорить про пробный секс. Тогда, возможно, у меня был бы шанс. Шанс на что, Габи? Возмутился внутренний голос. Кстати, самый разумный из нас двоих. На качественный разовый секс? Внешность мужчины вообще ничего не говорит о его талантах в постели. А судя по отрешенно застывшему виду, этот индивид импотент. Это во-первых. А во-вторых... ты на Цварг не за сексом и даже не за мужем прилетела. Вставай с постели, ноги в руки, хвост в зубы и побежала». Ну, я и побежала. Найти серебряный дом было несложно. Как-никак это место называли визитной карточкой Цварга, и здесь работали самые влиятельные гуманоиды планеты, а также решалось множество вопросов национального масштаба. «Да уж», Тот, кто назвал это сооружение домом, явно страдал или гигантоманией, или был скромником на цваркский манер. Огромное будоражащее фантазию сооружения возвышалось среди городских небоскребов и стремилось ввысь к облакам. Полупрозрачные соединения, множество мостов для выносных парковок, обтекаемые кривые линии, переходящие в острые шпили, Причудливые, но удивительно гармоничные геометрические формы. Вычурный, состоящий из серебряных металлов, стекла и зеркал дворец, непостижимым образом идеально вписывался в архитектуру планеты и отражал ее природу. Высокие шпили горных хребтов, прозрачных, как слезы муассанитов, и тысячи чистейших озер». Внутрь меня пустили сразу же, как показала документы на Габриэлу де Бьон, жену Вейлора де Бьона. Охрана по периметру самого важного здания на Цварге провожала меня задумчивыми взглядами, но стоило обратиться за помощью, как меня моментально отправили в нужное крыло и сообщили, в какой именно отдел канцелярии при аппарате управления Цваргом обращаются в случае поиска пропавших». «Список всех цваргов на лайнере рейса ГХ-157-15-летней давности? А больше вам ничего, милочка, не надо?» Возмутился старикан, выслушав мою просьбу. «Я хочу отблагодарить мужчину, который спас мне жизнь. Я тогда была маленькой, десятилетней девочкой. Если бы он не поделился своим кислородным шлемом, то я бы умерла. Он сделал это бескорыстно». «Ну да». «Так и поверю, что ты пятнадцать лет только сидела и думала о том, как отблагодарить того цварга». «Ага», — съехидничал сотрудник канцелярии. «Что ж пятнадцать лет-то ждала? Почему раньше заявку на поиск не прислала «Ну, во-первых, совершеннолетие и на Эльтоне, и на цварге лишь в двадцать один год». Но вам двадцать пять, дорогуша!» — вставил собеседник, многозначительно поигрывая бровями. «Во-вторых...» продолжила я, опёршись ладонями о столешницу и нависая над этим неприятным типом. Я работала и копила деньги, чтобы при встрече и знакомстве перевести на его счет. Жизнь стоит дорого. Я скопила несколько тысяч кредитов. Мне не хотелось благодарить с пустыми руками. Старикан презрительно дернул уголком рта, не веря мне ни на грамм. Признаю, я была ужасно сердита на его дурацкую упертость, а потому мои текущие эмоции злости несколько не соотносились с изначальными благостными намерениями в адрес спасителя. «И в-третьих», — произнесла я, уже шипя от гнева, — «у вас идиотская система на планете, по которой информацию о гражданине можно получить, лишь обратившись лично в АУЦ». Я не так давно вышла замуж за Цварга, прилетела на планету и только-только получила возможность явиться в Серебряный дом. А — -а -а. протянул мерзкий тип и неожиданно громко хлопнул в ладоши, будто поймав меня на чем-то неприличном. — То есть вы признаетесь, что недавно вышли замуж за Цварга? Небось, еще и этого благодетеля ищете специально, чтобы сменить мужа на более удобного. — Что? — До такой извращенной логики даже я бы не дошла. «А то!» Собеседник поднял морщинистый палец и потеребил на нем перстень с драгоценным камнем. «Я считаю, что вы просто пытаетесь найти мужа получше. Всем известно, что эльтоники считают мужчин за особей второго сорта. Как говорите, ваша фамилия?» Не дожидаясь ответа, он посмотрел в заявку на поиск цварга. «Дебьон!» «А уж не тот ли это Дебьон, что ослеп при жизни, и даже хваленная расовая регенерация его не спасла? О нем же в газетах писали. Точно, Вейлор Дебьон, коллега несчастный». «Что? Причем здесь это? А при том...» Мужчина совершенно некультурно ткнул меня пальцем в грудь. «Я считаю, что вы, милочка, мошенница и аферистка, которая разыскивает честного гражданина Цварга со злыми намерениями, то я сейчас охрану вызову. Да я...» Вот тут-то я не выдержала. Обхватила тыкающий в меня палец хвостом и максимально раздельно произнесла: "Я восхищаюсь Вейлором. Не считаю его колекой и точно не ищу другого мужа". Я намеренно не стала говорить "люблю", потому что такую откровенную ложь Цварк бы почувствовал. Вейлора я не любила, но искренне им восхищалась. и тем, как он смог наладить свою жизнь, и его квартиры, и даже телом. Шикарный же мужик. Характер, возможно, не сахар, и кто знает, рабочий ли у него инструмент. Может, там при несчастном случае не только зрение пострадало, но и еще что-то. Но он действительно достоин восхищения. А судя по стоимости его квартиры, флайеру и личному водителю, он еще и очень успешен как консультант, каким бы он там консультантом ни был». Собеседник неожиданно моргнул и замолчал, даже руку убрал от меня. «Так вы действительно не хотите замуж за того спасителя? И не хотите его облапошить?» Я пожала плечами. «Да что за дикость-то? Я, конечно, понимаю, что между Цваргом и Эльтоном всегда натянутые отношения были, но не до такой же степени». «Не хочу. Если вы мне настолько не доверяете...» Я могу перевести всю сумму денег на депозитный счет в ведение аппарата управления цваргом, чтобы вы сами перечислили эти средства тому мужчине. У него, наверное, есть жена и дети, кредиты лишними не бывают». Я задумчиво протянула. «Но, по возможности, мне бы очень хотелось с ним увидеться и сказать спасибо лично. Это же не противозаконно». «Нет, не противозаконно». Старик пожевал губу. «Ладно». «Заявление приму. Список всех цваргов мужчин на ГХ-157 пятнадцатилетней 15 давности мы составим. Вы его внешность-то помните?» Я с сожалением покачала головой. «Не помню. Но мама говорила, что он красивый был и высокий. На тот момент ему лет тридцать по-цваргски примерно было». Хм -хм. «Это, конечно, сократит круг», — хмыкнул сотрудник канцелярии. «Еще что-нибудь?» «Если у компании сохранились какие-то записи или чуть более детальная информация, то можно проверить расположение кают на палубах. Меня отключение системы вентиляции застало в саду с тропическими бабочками. На том этаже очень мало жилых кают располагалось. Полагаю, что выбор должен быть небольшим». «В любом случае, если вы представите мне списки цваргов с номерами коммуникаторов, я готова их всех обзвонить и спросить, кто помнит десятилетнюю девочку с малиновыми волосами. Полагаю, таких немного?» «Пф, еще и номера вам давать». «Разглашение персональных данных на минуточку», — фыркнул старик. «Сами обзвоним всех». «Так, тут и тут, еще с вас отпечаток ладони. Можете идти». Так, провозившись полдня с делом, ради которого затеяла всю эту авантюру, взмокшая и уставшая, я вышла из Серебряного дома. Дальше мне сказали, что надо только ждать и больше ничего. Со мной свяжутся, как только найдут того самого цварга. Отлично. Теперь можно пробежаться по магазинам, набрать сувениров для дома, ну и зайти в турфирму, чтобы определиться, что есть интересненького на цварге. Когда еще тут доведется побывать?»